Глава 32. Все под необъятным небом. Больница У меня в голове постоянно прокручивались слова доктора, которого я решил величать царьком горы. Финал начало. Начало чего именно? Мои неустанные догадки на этот счет успехом не увенчались. Некоторое озарение снизошло на меня как-то случайно. За чтением в библиотеке книги под названием «Космическая медицина». Рассказывалось в ней о том, что происходит с телом человека во время космического путешествия и как можно в таких условиях предупреждать и лечить заболевания. После очередной мировой войны, когда Землю выжгут до основания, остаткам рода человеческого придется, скорее всего, перебираться в космос. Однако, по всем свидетельствам, для обычных существ продолжительное обитание в таких экстремальных условиях крайне проблематично. Преодолеть беспощадную тьму межпланетных пространств и распространиться по неизведанным галактикам в многих миллионах световых лет от нас могут лишь организмы, которые устроены из чего-то попроще генов. Похоже, произвести на свет нечто подобное и стремились медфармпанки. Больницы должны были переместиться на небеса, и если к тому времени в них еще будут тусоваться пациенты, то они обретут причудливые инопланетные формы. Впрочем, быть человеком и на Земле доля горькая и тяжелая. Во вкладке в книге я обнаружил иллюстрацию, фантазию на тему того, как бы выглядела больница на Марсе. Это было здание величественное, украшенное множеством красных крестов, огромная цитадель, возвышавшаяся на уже и так неприступном вулкане. Место для возрождения после войны, которая человечество опустошило свое первоначальное пристанище. Выстроить такую крепость – задача для незаурядных умов. Значит, ее надо было успеть выполнить до кончины врачей. Но как мы должны были понять, что докторам оставалось жить недолго? Мы с Байдай попали, кажется, в квадратуру круга вечных недопониманий. При нашей больнице работало более десяти тысяч медиков, и многих из них Байдай знала поименно. Она с детства на автомате запоминала их имена. Каждый день из минувших 25 лет девушка вдалбливала в память одно имя. Вот так она их все и выучила». Запоминать такое в больнице особенно сложно, ведь память больных сильно подрывают регулярно принимаемые лекарственные препараты. Впрочем, Байдай была из тех людей, которые трудности не боятся, и она запоминала имена через силу, писала их на клочках бумаги, вырезала их в изголовье кровати, повторяла их про себя, будто учила иностранный язык по слову за раз. Девушка рассуждала примерно так. «Если какой-нибудь из врачей все же умер бы, то его или ее имя вычеркнули бы изо всех систем, а отсутствующее имя — вполне себе ниточка к распутыванию тайны со смертью докторов. Но со временем Байдай пришла к выводу, что это все было ребячеством. Цели своей она так и не достигла. Имена, кажись, были столь же несокрушимыми, как время и пространство. Я заметил — «Но не может же быть, что никто из врачей и медработников, которых мы знаем, не захочет нам выложить правду!» На это байда отозвалась. «Я пробовала от них чего-то допытаться». Обращалась к доктору Хуаюэ. «Но кто будет разговаривать с больными о таких вещах?» Врачи все как один корчат благосклонность и ведут речи за здравие. «Скажут они тебе что-то простенькое на своем птичьем языке, приласкают тебя, дадут наставления». Но слишком уж укоренилась граница, отделяющая целителей от исцеляемых. Много воды утекло, и в глазах обычных людей отношения между врачом и пациентом давно закрепились. Может быть, это не отношения богов и обычных людей, но по самой меньшей мере это отношения властителей и подданных, старших и младших. В таких условиях речи о том, чтобы погружаться в глубокие материи, и быть не может. Медицинская наука развелась до такой высоченной точки, что врачи и больные уже не находятся в общем измерении. Врачи заведомо знают, что больные ошибаются, и спорить с ними о том, что правда, а что заблуждение, они не собираются. К чему тратить время и силы? Врачам и больным не дано понять, убедить хоть в чем-то и даже просто взаимодействовать друг с другом. Я обратил внимание что даже на уровне языка между врачами и больными отсутствовал паритет. Пока доктора твердили о физиологии, терезинкиназных ингибиторах, трехмерной радиотерапии, генетических рисках и многом другом в этом роде, больные рассуждали о вещах другого порядка, как подобрать более бюджетный аналог препарата, нужно ли вручать красный конвертик не только хирургу, но и радиотерапевту с кем надо быть знакомым, чтобы записаться на прием к специалисту и так далее. Медсестры разделяли больных на отдельные классы. Пациенты общеуходовые, пациенты эмоционально нестабильные, пациенты, способные самостоятельно передвигаться, сваливающиеся с коек пациенты и многие другие. Пациенты же выделяли такие категории медсестер, как медсестры укол с первого раза, медсестры добрые и недобрые, «Медсестры юные и преклонных лет, медсестры красивые и урядной внешности, медсестры работящие и забывчивые». «Они все время скрывают от нас что-то», — проговорила Байдай. «Ты о том, что нам сказали в операционной?» «Многое осталось за скобками». Девушка явно была не в себе. Она оцеплялась за мою руку, словно я, будучи относительно свежебольным, мог ей сообщить что-то новенькое и помочь выполнить задуманное. Только этим объяснялась ее готовность оберегать меня в ответ. Должен был настать день, когда связывавшие нас отношения достигли бы конечной точки, и девушка покинула бы меня. Я остро ощущал, что Байдай внутри себя хранила накопленные за 25 лет огорчения и жажду большего. После девяти тысяч с лишним дней одинокого существования в больничной палате девушка более не могла смиренно сносить свою долю. Если врачи бессмертны, то она была обязана умереть. Если волки сыты, то овцы просто не могут быть целы. После визита в микробиологическую операционную изменения затронули и наше настроение, и наши чувства. На носу же был конец света. Надвигалась беспрецедентная катастрофа. Конечно, наше сознание не требовало от нас, чтобы мы попытались воспрепятствовать неумолимо надвигающейся беде, да и сомнительно, что мы что-то могли предпринять в этом отношении. Просто было бы страшно обидно, если до наступления судного дня мы так и не разузнали бы, от чего, собственно, дохнут врачи. Наслаждение от соприкосновения с Байдая лишало меня понимания, куда стоило направить наши стопы и позади и впереди нас открывались неопределенные перспективы. Я дозволил терзанием прорваться наружу. Знал я одну девушку, она мне была даже дочерью, чуть младше тебя, увязалась за врачом, стала ему помощницей, выучилась на медсестру-стюардессу. Помощницей? Летной медсестрой? Говорю, уж прямо легла на под врача, как наложница. Больница запрещает больным иметь семьи. Зато врачи себе не отказывают в интрижках на стороне. Лишняя привилегия бессмертных». Байдая посмотрела на меня настороженно, будто увидела во мне совершенно чужого ей человека. «Так что, тот доктор мне теперь зятем приходится?» Мое лицо горело. «А ты сам что думаешь?» Она словно выжидала, что я скажу дальше. «Я... тоже так думаю». Я смутился. Но здесь возникает еще один парадокс. Гены же мне подлатали. В теории я уже совсем не тот, я, которым был раньше. Дочь мне уже и не дочь вовсе, а значит и врач мне, тот никоим образом им быть не может. Вот так, наверное, и получается. Даже если нам выдастся встретиться, то возникнет крайне неловкая ситуация, и мы не признаем друг друга. Даже открыть рот будет как-то неудобно. Значит, эти отношения с не дочерью мне, наверное, и ни к чему пока. В такой решающий момент, когда смешанные, не поддающиеся описанию чувства захлестнули меня, я все-таки дал слабину. Байдая разочарованно отвела взгляд. Ее рука обмякла в моей. Кровь, было хлынувшая в голову, резко затормозила. Я еще сильнее впал в панику. «Ты только не волнуйся!» Я хотел показать, что я не беспомощен или лицемерен. Я тут еще одну вещь вспомнил. Врачи точно умирают. И тому есть доказательства. Я в новостях наткнулся как-то на список героев. Медиков, которые пали достойной смертью при спасении людей. Так что у нас нет нужды носиться повсюду в поисках мертвых врачей. В газете все о них написано. Это утка. Байдай фыркнула со смесью презрения и отчаяния. Обычные пациенты не запоминают врачей по именам, поэтому они на такие штуки легко ведутся. Насколько мне известно, героев после смены переводят работать в другое отделение или другую больницу. Новости эти твои сплошные фейки публикуют. Это чистая пропаганда, чтобы больные восхищались и преклонялись перед врачами, добровольно кололись, жрали лекарства и послушно сидели по палатам. Больные принимают врачей за богов. Отсюда впечатление, что доктора, как и боги, бессмертны. Больших мозгов не нужно, чтобы понять, что в эпоху медицины каждый человек больной по умолчанию. Врачей на всех не хватает. Так что никто жертвовать ими не собирается. По моему самолюбию был нанесен очередной удар. Я запнулся. Пришлось сменить тему. А, догадаешься, о чем я сейчас подумал? О павлинах? Нет, о слонах. Это была ложь. Все мои мысли были сконцентрированы на той неуверенности, которая отдавалась в каждом движении подруги. Очень хотелось заручиться ее расположением и как-то спасти себя после падения лицом в грязь. Самоуничижение не позволяло мне, подобно павлину, распушить хвост. «Да, слоны уж точно не павлины». Я задумался о том, как умирают слоны. Я руками дурашливо изобразил у себя длинный хобот и бивни. Я готов был на все, чтобы показаться хоть немножечко милее в ее глазах и разрядить обстановку. Слоны — цари мира животных суши, поэтому они и в старости сохраняют приличествующий им горделивый вид. Но как только слон ощущает, что скоро умрет, он тотчас же, ни с кем не прощаясь, покидает стадо и отходит в сторонку. И никто не знает, куда уходит испускать дух слоны». Мне припомнилось мрачное, без единого источника освещения, помещение скорой помощи и старики с заткнутыми трубками-ноздрями. Сразу представил себе, как они медленно бредут большой толпой к нам в стационарное отделение. «Братец Ян, ты это к тому, что нам не попадались могилы врачей?» «Нет, я это к тому, что... Какой слон решится избрать морг местом переселения в лучший мир?» Эти слова были нацелены прямо в сердце Байдай. Девушка изменилась в лице. Увидев смятение в чертах спутницы, я неописуемо возрадовался, но продемонстрировать это я, разумеется, не мог. Надо было поискать место захоронения врачей, какое-то подобие кладбища, куда приходят умирать слоны. Задача заведомо невыполнимая. Да и даже если бы мы такое место отыскали, то разве оно избавило бы наши тела от охватившей их боли? Смогло бы такое открытие отсрочить мировую войну и гибель человеческого рода. И еще мне в голову запала мысль о том, что я все-таки как-никак мужчина. И перед лицом общемирового бедствия, в котором сгорят напрочь даже камни, на мне тем более лежал долг окружить байдай заботой и помощью. Нельзя было давать ей одно оберегать и поддерживать меня. Представь себе только, братец Ян, как твоя подруга оборачивается в прах. И ведь это может случиться совсем скоро. Стоило ценить те последние мгновения, которые мне было дано провести с девушкой. Однако я впал в оцепенение. Только в воображении я мог себе рисовать сцены, как, например, мы с Байдай после долгих поисков набредаем на обернутую белыми халатами высоченную груду давно остывших трупов Такую огромную, что она возвышалась над нами величественной горной вершиной, повыше даже чем Джамалунгма. Пик этот располагался бы, похоже, где-то на самых отдаленных рубежах космоса. Байдай и я, как и стуканы, встали бы, держась за руки у подножья громады, попирающей синие небеса над нами. Дыхание у нас сперло бы. Запрокинув головы так, будто хотели надломить себе шеи, мы напряженно смотрели бы ввысь, а конца нагромождению тому так и не было бы видно. Мертвечина естественно, к нам не проявляла бы ни малейшего внимания. Стояли бы мы, подобно отправившемуся на запад за сутрами, буддийскому монаху и царю макак. После долгих блужданий и многих невзгод мы оказались бы у подножья чудотворных гор, к которым стремились всем сердцем а вершины эти нас отвергли бы, не позволяя продолжить путь дальше. Может быть, в каком-то неизвестном уголке нашего города устроили для врачей тайную усыпальницу? Гробницу, связывающую небеса и землю множеством белых надгробных камней? Если таковое захоронение и имелось, то это точно моргом нельзя было бы назвать. И я пришел к выводу, что даже если мы стерли бы себе ступни до обрубков, то мы все равно бы, вероятно, не нашли ту мертвую гору и тем более не заслужили бы себе аудиенцию Будды Шакьямуни. Негде искать пристанище прозревшим в эпоху медицины. Я уныло обратился к Байдай. «Знаешь, мне все-таки кажется, что даже если бы мы облетели весь мир, то везде бы нас поджидала больница. Все под необъятным небом — больница». Нам с тобой не дано отыскать во всем свете кладбище врачей. Это будет даже посложнее раз в тысячу, чем сходить пешком в Индию за священными книгами. У меня в мозгу запрыгала мыслишка: А что если нам попробовать самим умертвить какого-нибудь врача? Вот и посмотрим, как и от чего дохнут врачи.